Этьен Гарретт Мы доплыли до Олекты, и она так понравилась нам, что мы решили устраивать детей в семье здесь. У Гаррета были такие друзья. Даже и не друзья, а сообщники, вернее, будет так назвать их. Целый клан, тайная сеть таких же, как он, борцов за справедливость. Посвящать меня в свой тайный орден он не стал, да я и не хотела. Мне было достаточно, что они помогли нам пристроить всех детей. Ну, мамино наследство тоже помогло. Чего уж там. Мы с гаротом поселились в маленьком домике в горах и прожили там одну счастливую осень. Никогда еще я не чувствовала себя настолько живой, спокойной и счастливой. Ни до этого, ни потом. Мы жили очень просто и размеренно. Лето шло на убыль, и лес, что окружал наш дом со всех сторон, был полон грибов и ягод. Мы рисовали, говорили, ходили в соседнюю деревушку за продуктами. Чудесное время. А потом ему снова приспичило пуститься в путь. Сказал, что есть срочное дело, очень важное. Я осталась одна. Мне нравилось жить там и ждать, когда он вернется. Вечерами я топила печку, и до утра в домике было очень тепло. Я варила кашу из буковых орешков, копалась в огородике, гуляла по лесу, взбираясь то на одну, то на другую гору, наблюдая за птицами и мелкими зверюшками, готовившимися к зиме. Днем я собирала в лесу хворост, грибы, орехи, а вечерами вырезала из толстых веток смешных человечков и расписывала их. Когда их набиралось с два десятка, я шла в соседнюю деревню и сдавала их в игрушечную лавку. Путь был долгим, и ночевать приходилось на одном хуторе с очень добрыми хозяевами. Они жили на отшибе и радостно пускали меня к себе. Поговорить с новым человеком всегда приятно. Зима была всё ближе, но Этьен не возвращался. Я поняла, что не смогу остаться в нашем домике, когда снег укроет леса и спрячет мою тропинку в деревню. Я не могла больше ждать Этьена здесь, потому что теперь я ждала сына. И в один хмурый день, уже поздней осенью, я собрала свои вещи. Самые ценные — блокнот с северными песнями, карты и что-то еще — я сложила в прочный кожаный мешок, и спрятала под камнем в одной из пещер. Я боялась брать это с собой и боялась оставлять в доме. Я была уверена, что вернусь за ними весной или через год, когда мой малыш подрастет. Кулон Олли в виде морского конька я повесила на гвоздь рядом с дверью. С глупой надеждой, что Этьен вернется и найдет нас. Я закрыла дом, Попрощалась с добрыми хуторянами и уехала в Хотталар. Я выбрала этот город, потому что там умерла мама. Не потому что я хотела найти какие-то ее следы или следы ее убийц. Я просто не знала, что мне делать. Куда идти? А Хотталар стоял на берегу моря, которое я очень хотела увидеть. Я сразу... Полюбила этот город всем сердцем. Он казался мне ожившей сказкой с картинками Олы. Я купила дом, родила твоего папу. Я научилась строить лодки и быть взрослой. Я уже никого не ждала. Но однажды он все-таки пришел. Дику тогда было лет пять, наверное, и он был удивительный, чуткий, трогательный. Он всегда оберегал и жалел меня. Я рассказывала ему про отца всякие истории, больше смешные, чем правдивые. Мальчику нужен отец хотя бы в воображении. Но я не врала ему. Я была честна. Я сказала, что он ушел, и я не знаю, почему. И не знаю даже, вернется ли. И вот он появился. Постаревший и уставший. Он сказал, что сразу понял, что я захочу жить у моря. Мы прожили вместе еще год. Уже не так счастливо, как в нашем лесном домике. Но мне нравилось, что они подружились с Диком и много времени проводят вместе. Мне он сказал. «Я ищу книгу». «Книгу? Помнишь, я говорил тебе, что наши жизни — просто истории, которые боги рассказывают друг другу за чаем?» И есть книга, где записаны эти истории. Все-все. Я засмеялась. И тогда он, кажется, обиделся. Она есть. Книга, в которой описан весь этот мир. Твоя и моя жизнь. Все, что с нами было и будет. И про Дика тоже. Книга всех времен, понимаешь? Понимаю. И эта книга тебе важнее нас с Диком. «Элоиз, но как же ты не понимаешь? Ведь если есть такая книга, то получается, что мы просто герои, герои книги. И значит, есть кто-то, кто, кто ее написал». «И что?» «Я хочу его найти». «Больше я никогда его не видела».